Пятое. В конце весны Уля наткнулась в Ниве на очерк Легкобытова. Ставший военным корреспондентом, шеломский охотник по обыкновению добросовестно и цепко описывал то, что видел в зимних августовских лесах во время отступления русской армии из Польши, во Львове, в Галиции и на Карпатах, упоминал про шпионов и про дезертиров, сравнивал войну с родами и говорил о том, что война искажает природу, меняет поведение животных и птиц, и природа за это уничтожение людям ответит. Легкобытов никого не пугал, он писал осторожно, почти акварельно. Однако его негромкие слова так сильно на улю подействовали, что странным образом она сама ощутила себя частью униженной, оскорбленной природы, за которую заступался Павел Матвеевич». Прежнее девичье любопытство ушло, и в Улиной душе сплелись два чувства – страх и острая зависимость, как если бы стрелявший в нее мужчина привязал, или, точнее, приручил ее к себе, как шкодливую собаку, который попал в бок солью. Так и у Ули болела, не заживала страшная рана. Она, как и мачеха, хорошо помнила ту июльскую ночь, свое внезапное пробуждение – Стволы деревьев, стога, лунный блеск над остожьем, счастливый легкий бег и две фигуры, идущие вдоль реки. Помнила женский вскрик и расширившиеся от ужаса глаза охотника, когда он нажал на спусковой крючок завыра. Она видела легкое, быстро рассеявшееся облачко дыма, видела горячую мягкую пулю и совсем чуть-чуть не успела от нее увернуться, приняла в себя». Потеряла равновесие, и с ней произошло то, чего она всю жизнь боялась. Она больно упала, да так и не смогла подняться. Уля ни в чем не винила стрелявшего в нее. Она была сама виновата. Потеряла осторожность и слишком близко подошла к человеку. Да, может быть, и не в нем было дело. Просто кончилось время, когда девочки скачут, как козочки, и охотник сделал то, что должен был сделать? Или же напрасно она выпрыгнула из лодки в утро своего несостоявшегося побега, ей надо было плыть по шеломе не с тем, с кем она хотела, а с тем, кто за ней пришел? И тогда не было бы ни ночного свидания мачехи с Легкобытовым, ни падающей луны, ни выстрела, ни лесного пожара, ни других переворошивших весь мир событий. И самой войны тоже не было бы. Да, несомненно, война произошла из-за какой-то нелепости, из-за убиенного немца, чье тело случайно зацепил их с перемёт, перемет, из-за выпущенной по ошибке пули, из-за ее ночного бега по остожью близ шеломи нарушилось хрупкое равновесие, в котором пребывало мироздание. Уля почувствовала это таинственным органом, отвечавшим за ее ночные превращения и перемещения. Но мысль о том, что они двое... Стрелок и его жертва привели в движение громадный механизм убийства, не вызывало в душе чувство вины только потому, что никакая душа вместить в себя эту вину не смогла б. И если додумывать эту мысль до конца, то и отец ушел на войну, а мачеха работала в госпитале лишь для того, чтобы ее вину искупить, хотя это было так же невозможно, как насыпать вручную гору». Иногда она вынимала из шкатулки кусочек свинца, ужаливший ее в грудь, и перебирала его тонкими пальцами. Что было бы с ней, если пружье оказалось чуть сильнее? Уля смотрела на аккуратный шрам на своей груди и думала, что находится там, за этими миллиметрами. Поджав под себя ноги и склонив голову, Она часами недвижимо сидела на полу, касаясь рукой свинца. И когда однажды ее взгляд встретился с отражением в зеркале, она поразилась тому, что сидящая напротив нее девушка похожа на ту, кого Уля никогда не видела, но всегда знала, чувствовала как свою сестру, девочку, играющую в кости из берлинского старого музея на улице под тенистыми липами, о которой очень давно рассказывал не отцу и не мачехе, а ей одной, Павел Матвеевич Легкобытов». И чем больше Уля себя этой похищенной, проданной девочкой ощущала, тем сильнее тайна жизни и смерти ее влекла. И мучил вопрос, почему нельзя изменить прошлое, почему нельзя вернуться назад во времени и что-то в нем подправить, почему всему хозяйка холодная, жестокая судьба, на посылках, у которой ходят люди. Сами думают, что свободны и вольны в своих поступках, а на деле никакой свободы нет». Есть только ниточки, за которые их дергают, и она эту нить, которая напряглась и больно дернула ее, ощутила и была за это наказана. Ей нужно было обязательно об этой нити с кем-нибудь поговорить, узнать, как ее ослабить, если уж нельзя освободиться, как договориться с судьбой, но не было рядом ни одной понимающей души. И Уля вспоминала и воображала и пыталась вызвать, сконцентрировать в сознании дорогие образы той поры, когда ничто ее не сковывало и не удерживало. Террасу, высокий песчаный берег реки с ласточными гнездами, долгие зеленые закаты, падающие звезды в августе и заливные луга, над которыми проносились и кричали распуганные выстрелами птицы, Алешу, стога сена свой летящий ночной бег в сторону озера и вдохновенное лицо того, кто этот бег зачем-то остановил. Однажды она достала из отцовской библиотеки книги легкобытого. И странное они произвели на нее впечатление. Покуда читала, было скучно и хотелось бросить, многое было непонятно, не хватало людей, разговоров, лиц, событий. Но прошло немного времени, и легкобытовские фразы, картины, интонации, образы стали всплывать в ее памяти, и Уля тайно оказалась причастна тем местам, которые он описывал. Мягкая, точно стеснительная, деликатная и очень простодушная манера письма не просто не вязалась, а отрицала этого резкого, вспыльчивого человека, как если бы именно потому и казался он ей грубым и неприятным в жизни, что все самое нежное отдавал словам – а ему самому ничего не оставалось. Какой это был замечательный писатель. Уля даже не подозревала, что кто-то способен чувствовать ее душу, изображать ее через движение ночного ветра, колебания листьев в свете поздней луны, через капли росы на паутине в утреннем сентябрьском лесу или течение лесного ручья, когда выпадает первый снег и черная вода прокладывает себе путь. Все это было Улина, родное, близкое, много раз пережитое и увиденное во снах, но неосознанное, томительное. И только этот человек смог найти слова, которые удостоверяли действительность жизни. Ей хотелось Павла Матвеевича немедленно увидеть, рассказать ему все о его книгах, произнести все то, что не сказала, не поняла, не увидела далекая женщина, которую охотник себе на беду встретил в Берлине у надгробия девочки, играющей в кости и почему-то повлекся за этой женщиной вместо того, чтобы остаться с девочкой навсегда. Однако легкобытого в Петербурге не было. Он по-прежнему где-то странствовал, то ли на войне, то ли со своей семьей, дрессировал собак и ходил на охоту, отмахивая по нескольку десятков километров, принося домой охотничьи трофеи, которыми спасались его домочадцы. Она попробовала завести разговор о писателе с мачехой – Но Вера Константиновна, которая, казалось, была готова говорить с падчерицей о чем угодно, как-то испуганно, виновата, даже тупо замолчала, и они опять поссорились. А точнее, Уля опять на нее наорала, так, что самой потом стало стыдно. Ну, как было не наорать на эту прикидывающуюся юродкой женщину? Особенно острая тоска стала летом, когда они впервые не поехали в деревню. Уля томилась в душном городе и не знала, куда себя деть. Довоенная жизнь представлялась ей прекрасной, чудесной, вызывавшей острое сожаление, но сердце было так устроено, что стремилось вперед. И казалось, за каждым новым днем, как за изгибом лесной тропинки, откроется, мелькнет, наконец, река. Однако дни сменялись днями, и ничего не происходило напротив. Все дальше в глухой и сумречный лес уводила дорога. И оказалось, что война — это не праздник, не ликование на площадях, не разноцветные рисунки на топографических картах, а тягость, скука, бедность и самоограничение. Война — это то терпение, которому когда-то напрасно пыталась обучить маленькую девочку, ее мачеха. И все чаще до Ули стали доходить разговоры о том, что Россия к затяжной войне не готова, что войскам не хватает оружия, снарядов и солдатских сапог, и никакого Константинополя с проливами ее родине не видать. Весной был расстрелян по обвинению в шпионаже полковник Мисоедов и отстранен от должности военный министр Сухомлинов – а немцы продолжали наступать, забирая на востоке все новые земли и увеличивая количество беженцев. В августе стало известно, что государь решил возглавить действующую армию вместо Улиного Крестного, великого князя Николая Николаевича. Говорили, что все это происки каких-то врагов. В сентябре были внезапно удалены новый министр внутренних дел и оберпрокурор Синода — Город облетела громкая фраза про власть с хлыстом, а не под хлыстом, и все чаще называлась фамилия человека, загипнотизировавшего царский двор и навязывающего ему свою злую волю. Это из-за него происходили в стране все беды, он подталкивал царя к безумным решениям, менял министров и управлял церковью, о нем шушукались девочки в гимназии, говорили люди в очередях, и что-то неприличное, пугающее у его имени было». Так что Уля заранее этого человека ненавидела, презирала, боялась и не понимала, почему никто не может с ним совладать. Отец писал по-прежнему нечасто, скупо, не позволяя себе никакой нежности и житейских подробностей, и Уля и его холодность, поначалу сильно обижавшая, а потом настораживавшая, вдруг сделалась понятной и близкой. Не девичьим, но женским умом, инстинктом взрослой дочери она понимала, что причиной всех его поступков было желание уйти, избрать войну как способ разрешения житейских проблем, вплоть до самого крайнего. Она понимала теперь, почему, отправляясь на фронт, он попросил у нее прощения, и, не смея отца за его выбор осуждать, безотчетно от него отдалялась, примиряясь с тем, что он больше не вернется в их дом» и не повторятся те часы, когда он ухаживал за ней после ранения, причиняя боль и вызывая чувство неловкости. Она вспоминала счастливые дни, когда он был таким же, как в пору ее детства, и сам, не доверяя врачам, лечил ее от простуды, с важностью закапывал в нос капли алоэ, ставил горчичники, заставлял ее съедать ложку сженого сахара с молоком, парил ноги в горячей воде с горчицей, и таскал на закорках. Он казался ей тогда таким смешным в этой своей заботливости, что Уля представляла себя каким-то механизмом, который сломался и требует починки, но теперь все это было ей так же дорого, как детская память о матери, как лето на шеломе, как синеглазый Алеша. И она согласилась бы на любую новую рану или болезнь, лишь бы отец вернулся и стал таким, каким был, до того, как его похитила злая сила. И как же скверно было жить в доме, где нет мужчины. Уля прежде об этом не задумывалась, но теперь физически чувствовала, как не хватает ей мужского запаха, голоса, беспорядка и шелеста газет, как невыносимо проживание в одной квартире двух тоскующих женщин, Если бы они еще были одной крови, было бы легче. Но так это была не жизнь, а пытка какая-то. И хотя мачеха бывало в доме мало, Уля все равно старалась подольше задержаться в гимназии, ходила к подругам, слонялась по улицам, а, приходя домой, скорее ложилась спать и ждала снов. Сны были ее единственной отрадой, яркие, плотные, осязаемые, которые она не просто видела, но в них жила. Ощущала, носила их следы, запоминала. Однако они никогда больше не переходили ни в бег, ни в полет. Однажды она словно наяву увидела преследовавший ее далекие день на Коломярском ипподроме. Толпу людей, аэропланы, летчиков, отца и того тощего человека, который пытался разбежаться и взлететь. Она хотела подбежать к нему, но какие-то люди держали ее за руку и не пускали. «Ты разобьешься, дурочка!» — говорили они, а она билась, кричала, но не могла вырваться, и когда проснулась, слезы ее душили. Она снова чувствовала себя как в младенчестве и раннем детстве, словно какая-то сила привязала ее к невидимому шесту, и она ходит вокруг него кругами, бессмысленно, тяжко, бесцельно, как лошадь, качающая воду из глубокого колодца. Уля с трудом вставала с кровати медленно собиралась и приходила в гимназию с опухшими глазами, сталкиваясь с немым вопросом классной дамы «Что с тобой?» «Оставьте меня, наконец, в покое!» «Что вам-то от меня нужно?» — сорвалась она на крик, и классная дама отходила с такой кротостью и беззащитностью, что Уля становилась стыдно, словно она обидела коллегу. Но однажды Вера Константина нарушила затянувшееся молчание и вошла в падчерицыну комнату. «Тебя хочет видеть один человек?» — сказала она несмело, но очень твердо с какой-то, как ули ревностью в голосе. «Кто?» — спросила девочка и, услыхав фамилию, переспросила. «Кто, кто?» «Да вы с ума сошли? Я не пойду к нему никогда и ни за что не пойду. Вы меня за кого принимаете? Или думаете, что если я вам не родная, так со мной теперь все можно?» Если бы она произнесла эти слова год назад, мачеха, скорее всего, орала бы на нее, возможно, даже пыталась ударить, но теперь ничто не дрогнуло на лице сестры милосердия царскосельского госпиталя. «Не надо так говорить. Ты ведь его совсем не знаешь. Он очень простой, верующий. Близкий нам человек, который молится за Васю. Что вы все врете? Как он может молиться за того, кого не знает? Они знакомы, — ответила Вера Константиновна еще более уклончиво и убежденно. Если б не молитва этого человека, Васи давно бы не было в живых. С чего вы взяли? Я знаю. Я никогда ни о чем тебя не просила, но в этот раз прошу. Очень. Нет у нас... «Другого для твоего отца-заступника?» «Нет», — отрезала Ули еще злее. «Как знаешь, доченька», — кротко сказала мачеха и посмотрела на нее бесслезными глазами.